Сеньор Игнасио Мария Пухоль из Араис выслушал Сэмала с открытым доброжелательством, заметил, что пресса Ее величества работает в лучших традициях английского детективного романа. Категорически отказался комментировать сообщение по поводу документа, написанного на английском языке. Порекомендовал: "Я понимаю, что вы вправе «Поступать, как знаете, мистер сэмэл мы никак не посягаем на свободу прессы. Повременить с публикацией, потому что пропавший сеньор Кэмп, как представляется возможным считать, оказался жертвой группы Морсона Штирлица. Он им был чем-то опасен. Следствие продолжается. Будем ждать. Я согласен с вами». Все это в высшей мере интересно. Испанские газеты склонны получить информацию, исчерпывающую, от следственных органов. Их молчание не означает потягательство на свободу слова, которое гарантировано в Испании законом генералиссимуса Франко, так же, как и во всех других демократических государствах. Пухоль и сараис Провел беседу так, как было оговорено на конспиративной встрече с представителем Маккайра. Повод для беседы был закамуфлирован вполне понятным беспокойством Государственного департамента по поводу престижа его сотрудника Роумена, имя которого шельмовалось в обнаруженном у Морсона документе. «Мы не можем поверить в случившееся, это чудовищно!» Проверка и еще раз проверка. Мы живем в стране свободы. Каждый имеет право на защиту. Конституция гарантирует честь и достоинство любого американца. Публикация Майкла Сэммела, хотя ее и подрезали, была заглавлена. Кому же теперь служат нацисты? ГПУ? О Роумане, понятно, не говорилось ни слова. Впрочем, редакция уведомляла читателей, что журналист намерен продолжить расследование, ибо он уже имеет документы, неопровержимо подтверждающие вину Штирлица в устранении госпожи фрайтак отправленной в Швецию немецкими офицерами членами антигитлеровской оппозиции. О сенсационном разоблачении английского журналиста в Аргентине напечатала лишь столичная Кларин. Фамилия Штирлица была, как всегда, переворана. Эстиглиц. Зато имя Кэмп было напечатано правильно. Штирлиц, кордова январь 47-го. Он теперь знал расписание Кэмпа по минутам. В 8.30 тот выходил из дома на Калле-Санта-Анна. Почему здесь Калле произносят «каж Наверное, скоро провозгласят аргентинский язык. За пероном не станет. Шел пешком на завод, охранявшийся вооруженной гвардией. В 12.30 заходил в ресторан «Лачарча», как правило, один,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 Предпочитал тот, что был расположен на окраине. Проституции в Аргентине нет. Народ чистый. К любви относятся достойно, не помещански. Понравились друг другу. Приладились в танцы. Над чего бы не провести вместе время? В порядке вещей. Живые люди. Штирлиц дождался, пока кемп вышел из дома танго с немолодой уже женщиной. Довольно крупный, с низким, но в то же время невыразимым мягким голосом. Тесно прижимаясь друг к другу, они пошли по направлению к Санта-Анне. — Валяй, голубь, — подумал Штирлиц, — воркуй, пока можешь. Ты здорово облегчил мне задачу, уговорив эту толстуху. Ты же поволок ее к себе без санкции».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 Как он смешно бронил молодежь, которая обжимается в храмах. Вообще-то это действительно ужасно. Он только один раз горестно вздохнул за все то время, пока я живу у него, когда сказал, что я моложе его почти на 30 лет. Все восполнимо, кроме старости».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 Если же он будет держать в руке пистолет, я теперь набрался сил для того, чтобы выпить оружие у него из рук.